Глава 20, Я спешил как мог. Необходимо было встретить делегацию эргов вместе с Лавинией, Астой и Хельгой. Такую объемную компанию не переместишь незаметно во дворец, поэтому пришлось выбираться за город на трициклах и в уютной распадине встречать друзей. Что не говори, о способ перемещения эргов имел некоторые неудобства на чужой территории, но зато обратно мы возвращались уже вполне с комфортом. Там же, пока ожидал друзей, Узнал о Светы, как ее сессия. У нее оставался последний экзамен, к которому она усиленно готовилась, а потому очень сожалела, что не сможет вырваться на шоу иллюзий. Сестра на связь вышла самостоятельно, попросив пригласить Имал к ней в гости. У Кераны изнанке вообще боги знают, что творилось. Когда она показала мне свою ситуацию, я сперва несколько опешил, но увидев, что сестра спокойно тоже расслабился. Девочка она взрослая, и хвала богам уже знает, когда звать на помощь. Поэтому, передав просьбу имал я прикинул, что пока из самых близких прибудут лишь эрги с делегацией из Камчатки. Аста с Хельгой рассматривали все вокруг с искренним любопытством и непосредственностью. Им было интересно абсолютно все, но едва посыпались вопросы, я тут же взмолился и попросил переадресовать их и после приезда. Я о Японии и ее традициях знал не больше самих северянок, а потому честно сдался. «Какие у нас сегодня планы на вечер?» полюбопытствовала Тиль, едущая на трицикле с Эоном. Эрк с удовольствием пользовался человеческими техническими новинками, подавая пример другим сородичам. «Сегодня Рот Таймы организовывает в честь нашего союза шоу иллюзий, которого уже лет 20 не было. Императорский Рот решил всем растрепать про наш неравный брак и ее потерю прав на престол. Поэтому готовьтесь, сам не знаю к чему». «Вот же, пока мы там демографию поднимали да в источниках парились», «Ты себе принцессу отхватил? Тебе на них медом намазано, что ли?» — хихикнула подруга. «А если серьезно, то видала я такие подарки от монарших семей в крематории и в белых тапочках». «А вы каким местом к демографии? Там же только земельники нужны были». Поинтересовался я, утиль внутренне соглашаясь с ее предчувствием проблем. «Ну, Раю ни разу не земельник, а поле непаханное возделывал, дай боги, каждому так», — рассмеялась Эрга. «Это я шучу, если что». Так-то я за них славяне и порадовалась. Сияют вдвоем как алмазы после огранки. Мы же с Ионом больше по части горячих источников были, но и тоже не посрамили звания молодых дорезвых. Да я рассмеялся. Умела тиль всего несколькими фразами поднять настроение. Почти следом пришел вопрос от невесты. Она уже должна была обнаружить мой первый сюрприз с кимоно, и вот теперь я не удержался и подсмотрел ее глазами в зеркало. Она была просто потрясающе красива. Поэтому неудивительно, что у Есихита слюна отделения началось на чужую жену. Но здраво рассудив, что тройная охрана лучше двойной, я дал согласие на совместную поездку к иллюзинариуму. Я забрать невесту, но никак уже не успевал. Разве что в личине эрга открывать проход сразу к ней и провоцировать погром и охоту на собственную тушку. Нет, спасибо. Чем ближе мы пробирались по вечернему городу к иллюзинариуму, тем плотнее было движение. Толпы жителей столицы стекались к легендарному месту, желая хотя бы одним глазком увидеть уникальное представление. Тем более, как говорила Таймы, крыша строения была прозрачной, позволяя зрителям снаружи видеть все, что показывали внутри. В какой-то момент меня накрыло такой волной ликования и чистейшего восторга, что это можно было сравнить с оргазмом. Эти чувства волнами шли от невесты. Она щедро делилась ими со мной, жалея, что я не рядом. Меня же переполняла гордость за мою девочку, что шла с гордо поднятой головой, возрождая величие своего рода. Неужели поколения предков за спиной давали такие ощущения? Через меня к этому чистейшему восторгу приобщились и все кровники. Когда мы подъезжали к светящейся в ночи огромной сфере, мною завладело волнение. Я попытался докричаться до Таймы, но она молчала. Более того, никто из кровников, входящих в ее охрану, также не отзывался. Опасность била на батом по всем органам чувств. «Райо, плевать на конспирацию, переноси нас к ТМА!» — закричал я на ходу, спрыгивая с три цикла. «Я ее не слышу!» Эрги отреагировали мгновенно, заглушив моторы техники. «Тиль, останьтесь с Астой, Хельгой и Лавинией!» — уже во время перехода передал просьбу подруге. Портал открылся сразу за спиной у принца Есихида, Растолкав его и охрану, я вбежал в залитую кровью лужу. Таймэ стояла на коленях. Раненой волчицей склонилась над обезглавленным телом матери, укачивая ту и упрашивая не умирать. Я же понимал, что Исика окончательно и бесповоротно мертва. Вокруг расплывалось пятно алой крови, пропитывая белый шелк кимоно. Таймэ пыталась трясущимися руками приставить отрубленную голову к телу матери, но у нее ничего не получалось. Она взвыла раненым зверем. Амфитеатр замер, услышав вой боли и скорби. Иллюзия чего-то светлого и радостного разлетелась осколками, накрывая амфитеатр тьмой. Зал, забитый до отказа, замер, боясь дышать и осквернить чужое горе. Я обнял любимую, даже не пытаясь успокоить. Слезы катились у нее по щекам непрерывным потоком. «Я видела тебя. Все видели тебя, но это она...» — шептала мне любимая, захлебываясь плачем. «Это все она... Сын подсказал...» Она медленно впадала в истерику будь ты проклята сука будь ты проклята я отрекаюсь от тебя отрекаюсь тварь ты уничтожила нашу семью ты я клянусь она ответит тихо укачивая невесту на руках прошептал ей в волосы клянусь я убью ее и принесу тебе все девять ее хвостов таймы погружалась все глубже в пучину горя потеряв последнего родного человека отчаяние затапливало ее сознание уничтожая последние светлые воспоминания Оставшаяся в памяти маленькой девочки, она словно со мной, была раскачивалась из стороны в сторону. Сын, позвал я тот комочек света, что сейчас испуганно притаился внутри нее. Помоги мне. Как? Пришло мне эхо ответа. У тебя есть доступ к памяти рода. Я покажу, как слиться с ней. Нужно показать маме, что род продолжится, что она не одна. Мы есть у нее. Хорошо. Я пустил кровь в себе и ты и мы, смешивая их. Пусть между нами и так была кровная связь, да еще и дублирующий контур на всем ее организме, но для взаимодействия с сыном нужно было слияние здесь и сейчас. Я медленно показывал, как следовать по древу родовой памяти крови к предку-основателю. Ему это сделать было даже еще проще, ведь он был еще частью крови матери, частью ее ветви, не отделившись от нее. Что дальше? Покажи, что считаешь нужным. С минуту ничего не происходило а Затем сфера вспыхнула разрядами молний, и иллюзинариум накрыла громовыми раскатами. Под проливным дождем стоял на одном колене воин, покрытый кровью с головы до пятой, опирающийся на меч. Вокруг был только шум грозы. Затем воин поднял глаза алого цвета к небу и прокричал «Будьте вы прокляты!». Дальше пошла череда воин, рождений и смертей. Короткие мгновения любви, счастья сменялись воинами, кровью и болью. Изредка мелькали образы отцов, оживляющих сказки в иллюзиях своим малышам, а затем уходивших на войну и уже не возвращающихся оттуда. Люди молчали, видя ожившие картины прошлого легендарного рода, тысячелетиями проливавшего кровь за империю и ее подданных. Были битвы, где с князьями Инари бок о бок воевали драконы, единороги, гаргульи и прочая полулегендарная живность, разрывая врагов в клочья и умирая под ударами магии, мечей и копий. Однажды, когда один из князей Нари стоял против надвигающейся армии, ожидая подмоги из императорского замка, он так ее и не дождался. За его спиной было укрепление, где укрылись жители из окрестных деревень. Они видели одинокого воина, который смело встречал собственную смерть, не дрогнул и не отступил даже на шаг. За ним из земли вырастала огромная сфера, накрывающая людей в последней попытке защитить. Это был тот самый иллюзинариум, в котором мы сейчас находились. Поколения предков Таймы оживали стараниями сына. Воинственные женщины, сражавшиеся бок о бок с мужьями, прикрывавшие их спины и принимавшие на себя смертельные удары. Когда под куполом сферы появилась брачная церемония родителей Таймы, проняла даже меня. Осыпающиеся лепестки сакуры сменили иллюзию на появление любимой дочурки, игры с ней и подбрасывание в воздух смеющейся малышки. Любящий муж и отец с дочуркой на руках и красавица-жена с ладошками на животе отправились на морскую прогулку. Прорыв, кровь, боль, смерть. Кислота, разъедающая все и все. Воин, закрывающий собой семью из последних сил, отправляющий их подальше от места прорыва. Красавица-жена, покрывающаяся язвами, спасающая дочь, но теряющая сына. Отец, уходящий в небо по лепесткам сакуры за руку с сыном и идущая за ними следом мать. Это маленькая семья, держащаяся за руки из реки времени и смотрящая на оставшуюся дочь, за спиной которой стою я, держа на руках нашего сына. Иллюзия рассеялась, и только здесь я заметил, что Таймэй завороженно смотрит на наши окровавленные ладони с переплетенными пальцами. «Я тебя люблю и никому не позволю обидеть», прошептал ей в висок, «и я принесу ее голову к твоим ногам».